«Допустим, ты ранен», — сказала Ливия Метелла. «Допустим, тебя вылечили. И еще допустим, что на борт тебе еще рано, а цивилы осточертили до смерти. Представил?» Марк кивнул. Они с Ливией сидели на скамейке в спортзале, ждали, пока крысы с Тарарой освободят душевые кабинки. Кивать было больно, говорить было больно, жить было трудно. Полчаса ада по имени «Учебный спаринг давали себя знать. Если у ведьмы имелись какие-то мягкие части тела, на Маркову долю их не досталось. Минутой раньше Марк спросил, что обер Метелла, член экипажа «Дикаря», делала насечения. Предположить, что она явилась в захолустную учебную часть специально за рядовым тумидусом, он боялся. Это накладывало слишком большие обязательства. Как ты поступишь в таком случае?» «Уеду к морю», — вздохнул Марк, «на необитаемый остров». «Остров? Тоска зеленая. Ты поедешь в учебку Либурнариев, в самое, что ни на есть глушь. Ты будешь высматривать подходящего идиота. Иногда тебе заранее скажут, что есть идиот, и кажется подходящий. Твое слово будет решающим, а потом тебя отдадут в подчинение этому идиоту, чтобы он не наломал дров. — Мне нравится, — сказал Марк, — как это звучит. Сколько идиотов на твоем счету? Скольких ты нашла? Металла встала. — Лучше спроси, скольких я похоронила. Все, пошли мыться. Я выбрасываю тарару, ты крысу. Нет, крыса тебя убьет. Крыса и меня убьет. Короче, я выбрасываю тарару, а ты сиди тут грязный. Еще один вопрос. Марк тоже встал. «Зачем весь этот карнавал? Клички, двойник на прицеле? Что такого особенного в нашей службе?» «Я же говорила», – пожала плечами ведьма, – «натуральный идиот». «Талия», – тихо сказала она в душе, намыливая грудь. «Хочу талию и мягкий живот». Марк сделал вид, что не расслышал. Он тоже хотел, чтобы у Ливии был мягкий живот. Сегодня он дважды пускал в ход науку обер-де-Куриона Горация и чуть не вывихнул себе запястье. «У тебя много братьев?» — жирное лицо царя выражало живейший интерес. «Много!» — кивнул крыса. «И все хотят есть. Наши угодья истощились». «Хорошо, мы устроим праздник в другой раз. Благодарю черного быка». — Мы дадим вам веревки, колодки, копья, кнуты, иначе еда убежит. — Эй, вы там! — царь обернулся к свите, ожидавший поодаль. — Несите все! Крыса улыбнулся. — Щедрость слона выше гор. У нас есть свое оружие и колодки. — Еда глупа! — ответная ухмылка толстяка была вдвое шире. Она не знает, как убивают огненные палки. Слон знает, еда нет. Не знают, не боятся. Видят кнутые копья, боятся. Дикарь прав, отметил Марк. Проклятая спешка. Нет времени просчитывать каждую мелочь. Конечно, проще всего заклеймить ботву на месте, превратив в рабов. Тогда отпадет нужда в спецсредствах. Но у либурнариев, Не хватит свободного ресурса клеймения. Больше 30 дополнительных рабов на каждого. Нет, не хватит. Сроки истекают, клеймить некогда. Процедура передачи на аквари тоже отнимет время. Придется вести так: через джунгли, дали бурны, ожидающие на плато. Слон мудр, согласился крыса. Мы возьмем твое оружие. «Тебе лучший кнут! Слово царя крепче камня!» Кнут, доставшийся Марку, был тяжелее дедовского шамберьера. Костяной рукоять украшала резьба, заодно не позволяя рукояти скользить в потной ладони. Плетеная сыромять из кожи бегемота, на конце узкий ремешок фол и крекер из жесткого волоса. Марк взмахнул кнутом для пробы. На второй раз кнут оглушительно щелкнул, сбив верхушку зонтик с двухметровой ферулы, росшей в трех шагах. Афалаби цокнул языком, одобряя. Впервые толстяк обратил внимание на кого-либо, кроме крысы. — Лузала! — Кнут! — перевел коммуникатор. — Кнут! — согласился Марк. Загородку открыли. Либурнарии образовали у выхода живой коридор сперва ботва не желала выходить но импульсы паникера выставленного на минимальную мощность живо образумили упрямцев пришлось даже сдерживать напор желающих покинуть загон вне очереди талант Марка пришелся кстати громкие выстрелы кнутом над головами плюс дюжина рассеченных щек привели ботву в чувство ощутив руку хозяина туземцы покорились Лишь женщины продолжали скулить, опасаясь возвысить голос. Ботву сбивали в колонну по два, по тридцать голов в колонне. Четверка либурнариев проходила вдоль строя, защелкивая на шеях пленников металлопластовые ошейники. Соединялись ошейники попарно, тонкими проводками из волокна Головную и замыкающую пары скрепляли между собой отдельным сквозным проводком который превращал колонну в единую многоножку. Норматив полторы минуты на колонну. Следующий. «Плохие веревки», — озабоченно сообщил Афалаби, наблюдавший за процессом. «Очень тонкие. Еда порвет веревки и разбежится». Крыса расхохотался. «Пусть слон порвет нашу плохую веревку». Толстяк принял вызов. Нановолокно слегка растягивалось в могучих лапах царя, но рваться отказывалось. Поводок толщиной в 2 миллиметра выдерживал нагрузку до 5 тонн. — Хорошая веревка, — признал наконец Фалаби. Крепкая. В следующий раз я привезу такие веревки в подарок слону. — Черный бык рад, и не забудь жгучую воду. — Не забуду. «Да, мне сообщили, что у слона гостит еще один человек со звезд. Он болен и хочет вернуться обратно на звезды. Там его вылечат». «Белый страус? Очень смешной, очень неуклюжий. Сломал ногу». «Покажи мне хижину белого страуса. На звездах он исцелится». «На звездах живут колдуны и знахари», — важно согласился Афалаби. «О, пройдохи!» Они излечат и труп своей бабушки, что им нога белого страуса. Всем видом толстяк давал понять, великого царя ничем не удивишь.